Глава 14. Что наверху, то и внизу. По мнению Типпинга, человечество в целом вскоре может оказаться перед выбором, который ныне стоит перед каждым индивидуумом. Прийти к исцелению добровольно или ждать, пока нас подтолкнет к нему какая-нибудь травма. Мы сами уничтожаем свою планету, потребляя ее ресурсы. Человечество — своеобразная раковая опухоль Земли. Ученые отмечают влияние выбросов на озоновый слой и глобальное потепление, которые, в свою очередь, влияют на погоду, участившиеся ураганы, засуха, наводнения и прочие катаклизмы. Автор считает, что наше сознание, основанное на страхе и алчности, повредило эфирное тело планеты. Справиться с этим мы можем, лишь повысив уровень своего сознания с помощью нефизических средств, Молитва, райки, мысли формы, наложение рук, радикальное прощение. С их помощью мы рассеем энергетические структуры катаклизмов и политических беспорядков в эфирном теле Земли. В этом нам особенно поможет молитва, а точнее самая чистая ее форма — покой. Покой, который мы ощущаем, когда полностью отдаемся течению вещей, как они есть, зная и принимая тот факт, что Дух все уладил, и все произойдет наилучшим образом, если мы только не будем мешать Ему. Надо помнить, что все происходящее совершенно и имеет божественный смысл. Все беды, обрушившиеся на нашу планету, происходят лишь для того, чтобы мы осознали, что едины с Богом, и что нам нужно, следуя радикальному прощению, исцелиться. Типинг верит, что раковые больные — это отважные души, пришедшие в физический мир с миссией продемонстрировать, насколько бесполезно проецировать гнев и войну как на свое тело, так и на внешний мир. И использовать для лечения насильственные, высокотехнологичные методы и ядовитые химикаты бесполезно, потому что они не принесут результата. Миссия раковых больных в том, чтобы помочь людям понять единственный выход из сложившейся ситуации — любовь. Нам необходимо проявить любовь и приятие по отношению к окружающим и себе, простить себя за издевательство над планетой, дружно объединиться во всемирной молитве покоя, принять радикальное прощение как образ жизни.